Эпилог. Три года спустя. Ник. «Камила, давай наденем тебе твою корону. Сейчас придут папа с Эрикой, пусть видят, что ты принцесса». Камила вертится в руках жены, но все же позволяет ей прицепить серебристый аксессуар к своим волосам. «Пап, красиво?» – она поворачивается ко мне – И, обнажив зубы в щербатой улыбке, начинает вращаться по кругу. Камила стала называть меня отцом около года назад, но каждый раз мое сердце вздрагивает, как в первый раз. Невозможно не любить эту девочку, ведь она копия своей матери. Хочется верить, что я заслужил звание отца, потому что, как я и обещал, работал для этого каждый день. Я бы хотел сказать, что это было легко, но тогда бы солгал. Заслужить доверие Камилы было несложно, а вот над доверием ее мамы пришлось изрядно потрудиться. Но я был готов к трудностям. и в конце концов, упрямый мудак. Мне кажется, Еве нужно уже перестать ходить на работу. Заговорщицкий шепчет незаметно подкравшаяся теща. Сидение за компьютером... «Неблагоприятно сказывается на плоде. Английские ученые считают...» «Мингера меня обожает. Она демонстративно фыркала в мою сторону, когда первое время мы с Евой приезжали к ней на воскресные ужины. Одному богу известно, чего мне стоило вытерпеть ее вечно кислую физиономию и бредовые советы о том, как Еве необходимо строить свою жизнь». Но если Ник Мэтсон берет на себя труд быть очаровательным, нет, ни одной женщины, способной устоять. Если только эта женщина, не лесбиенко мужа-ненавистница. Хотя я и с таким справлялся. Путем долгой и кропотливой работы теща все же выпустила бразды правления из своих цепких бухгалтерских рук и передала их мне. Теперь я тот, кого она ненавязчиво бомбит советами. «Не страшно. Всем женщинам в этой семье известно, что мужик в доме я. Вернее, теперь не только я». Снова пинается. Улыбается Ева, придерживая округлый живот. «Потрогай». Прикладываю ладонь к ее животу с замиранием сердца, ощущая настойчивые толчки своего сына. Невероятное чувство. Несравнимое ни с чем. «Меньше чем через три месяца я стану отцом во второй раз». Обняв на пороге Еву, в гостиную входит тюфяк Джейка и его будущая супруга. «Мы приглашаем его каждый год, потому что я не хочу, чтобы Камила встречала Рождество без отца. Не испытываю симпатии к этому аморфному чудику, но ради своих женщин я научился терпеть». Через месяц он женится на Эрике, женщине, старше его на 10 лет, имеющей двоих взрослых дочерей. Мне кажется, он сделал правильный выбор, ведь такому, как он, нужна мать. И пусть мне не понять таких отношений, кажется, их обоих все устраивает. А кто и такой, чтобы их судить? Ева. В последнее время я все чаще вспоминаю фразу, брошенную в сердцах Ником. Полгода спустя ты оглянешься назад и задашься вопросом, как вообще ты смогла так существовать? Он был прав. Я ни разу не пожалела о том, что когда-то решилась сделать шаг в неизвестность. Никогда не знаешь, что ждет тебя там. Возможно, трудные времена, ночи в одиночестве и слезы, пролитые в подушку. Но ведь всегда есть шанс, что там скрывается самый лучший в мире мужчина, который подарит тебе то самое женское счастье. Никогда нельзя переставать верить. Конец книги